Подходя к дому, я расслышал радостные взлаивания псин, учуивших возвращение кормильца-поильца. Приземистый одноэтажный коттедж чернел на фоне серебрячейся звездном свете пышной растительности, которую я почему-то именовал садом вместо леса. Моя маленькая резиденция стоит на самом краю городка, у границы действенных пущ, простирающихся на сотни километров к северу и западу. Что за шума драки нет? осведомился я, отбросив примитивную металлическую задвижку на калитке ограды и сразу очутившись в центре мохнатого восторженного вихря. «Так, так, тише! Вы же меня с ног собьете, засранки!» «Голодные? Ну тогда пойдем ужинать!» «Собак у меня четыре. Все суки. Им я симпатизирую больше, нежели к кабелиному племени. Да и проблем с ними поменьше». Порода – самая, что ни на есть подходящая для дальних колоний и необъятных просторов малонаселенных планет. Норвежский док-волкодав. Вывели этого симпатичного монстра около 150 лет назад в Трунхеймском питомнике Скандинавской унии. Но на Земле новая порода не получила популярности, поскольку зверюги слишком велики и, как следствие, прожорливы. Содержать их можно только на природе. А если собака не может работать по своему прямому назначению, она быстро хереет и умирает от черной меланхолии. Зато на Гермисе и в других колониальных мирах, где человек и земное животное могут существовать без скафандров и защитных куполов над поселениями, док Волгодав стал лучшим другом людей. Таких псов немного. Щенки стоят очень дорого. Зато польза от этой собаки куда больше, чем можно ожидать. Универсальный сторож и охотник. Чутье лучше, чем у любого спаниэля или таксы. Пес невероятно силен. У него напрочь отсутствует чувство страха. При всем этом собака, обладающая флегматичным и спокойным характером, никогда не тронет человека без приказа или необходимости. В мире, где за обжитым людьми радиусом на каждом шагу можно встретить хищных уродин, наподобие пернатой Коко, новой любимицы мэтра Жерара. Норвежцы необходимы, как телохранители, охотники и просто как отличные друзья, пускай и бессловесные». «А ну разойтись!» — рявкнул я, вытирая лицо рукавом. Язык норвежцев до боли напоминает большое мокрое полотенце. «Если собачка лизнет, то от души». «Так, девочки, топайте за мной!» Начинаем съемки фильма ужасов «Кормление». Девочки поняли, что я получил свою дозу счастья и мирно потрусили в сторону сарайчика, игравшего роль конуры-переростка. В дом я собак не пускал, еще чуть доброго мебель перевернут, чини потом, никаких сил не хватит. Альфа, самая старшая, почтенная Матрона зубастого семейства, как и положено, шествовала первой в цепочке. Настоящий вожак стаи. Альфа темно-рыжая, с единственным белым пятном в виде четырехлучевой звездочки на груди. Все три ее дочурки, я, кстати, не был оригинален, поименовав в щенков Бетта, Гамма и Дельта. мы шаста сирые с рыжими и белыми пятнами. Папочкины гены. Супруга для Альфы я отыскал аж на противоположной стороне планеты, в русской колонии Юрга. Владельцем Кобеля оказался тамошний вице-губернатор. Отвратительно богатый тип, два с лишним года назад прибывший на Гермес Земли в почетную ссылку. Не то за воровство, не то за подкуп. Пусть скажет спасибо, что дело кончилось только Гермесом. Имперский суд мог бы задвинуть его в дыру, рядом с которой наша скромная планетка покажется сущим Эдемом. Щенков мы поделили пополам. Благо, родились три сучки и три кобелька. Последние, в месячном возрасте, отправились в Юргу к новому хозяину. А вот девиц я оставил себе. Люблю собак, да и при моей профессии лишними норвежцы никак не будут. Живем дружно. Четыре громадные псины габаритами с подрастающего телка, да биолог-недоучка на вольных хлебах. Подождать можно? Я сурово взглянул на дельту зевнувшую слишком громко и настойчиво. Псина вильнула коротким хвостом и оскалилась, показав чистокол белоснежных зубищ. «А вообще, милые мои, я скоро разорюсь на ваших обедах-ужинах. Пора бы нам взяться за дело!» Хвосты всей доблестной четверки радостно замели по пожухлой траве. «Поняли, что скоро снова пойдем в лес или саванну. Слово «дело»?» Они знают лучше, чем я пиво. Я сбросил засов на сарайчике, нащупал в темноте маленькую треугольную рукоятку на стене слева и повернул. Собачье логово озарилось неровным светом двух газовых ламп. Моя крошечная усадьба полностью газифицирована. На электричество никакой надежды. Остальное просто. Забрать вылизанные до хирургической чистоты жестяные миски, сходить к колонке, пустить в воду, сполоснуть, трехлитровые контейнеры с собачьей едой на полке, открыть ножом, разделить поровну между всей мохнатой бандой. Консервы, между прочим, я делаю сам. Хватает и настоящего мяса, и злаков с витаминными добавками. При желании, такой рагу может употреблять и человек, если, конечно, чересчур проголодался. Прошу! Я водрузил миски на подставку. Альфа подошла первая, понюхала и начала кушать с аккуратностью британского лорда, приглашенного на званый вечер. Ни одна крошка не падает на свежую солому, которой услан сарайчика Исключительно интеллигентная собака. сынами людьми не сравнишь. Младшие девицы помялись, чуть слышно потявкали, подождали, пока почтеннейший матриарх не закончит трапезу. И тоже приступили к таинству набивания желудков. Дисциплина в стае строжайшая. Не дать не взять гвардейский взвод. С поилкой гораздо проще. Во дворе около колонки с ручным насосом стоит длинная пластиковая ванночка, которую я наполняю свежей артезианской водой каждое утро и каждый вечер. На летней жаре собаки пьют много, но 40 литров им обычно хватает надолго. Так и есть. С утра не допили, почти четверть. Я вылил воду на неопрятную клумбу, пахнущую горьким миндалем и чем-то наподобие сженого сахара. К сожалению, цветы эндемики на гермесе утонченными ароматами не отличаются. Зато они невероятно красивы и дадут 100 очков фуры любой земной розе или орхидеи. Потом подтолкнул поилку к колонке, носком сапога не без усилия надавил на рычаг насоса. Зажурчала невидимая в полутьме струя, холодной, как лед воды. Со стороны собачьего сарайчика на землю ложились бледные линии от света газовых фонарей. Собаки вовсю чавкали, лишь отужинавшая альфа улеглась возле открытой двери в величественной позе сфинкса и благосклонно посматривала на меня большими глазами с зеленоватым отливом. Не понял. От неожиданности я едва не поперхнулся воздухом и машинально отпустил рычаг. «Что за чепуха?» Двор озарился сине-голубой вспышкой. «Такое впечатление, что вдалеке сверкнула одинокая молния. Тем не менее, никакой грозы нет и в помине. Небо чистое от горизонта до горизонта. Постойте. Небо?» Я задрал голову, забыв придержать шляпу-ковбойку старинного фасона. «У нас такие в большой моде. Шляпа, ясно дело, свалилась». По черным небесам расплавилось синее кольцо световой ударной волны. В пространство системы вольт 360 вошел дальний корабль. Что за чертовщина? Они совсем спятили. Лететь сюда в пик солнечной активности? Ребятам надо срочно пройти тесту у психиатра на предмет патологической склонности к суициду. Но теперь будем ждать объявления всеобщей тревоги и очередной спасательной операции. Черт бы их побрал! Наизусть зная все до единой точки входа-выхода в ближайшем радиусе Гермеса, я моментально определил, что неожиданный визитер явился с системы Сириус-Альфа Большого Пса. Более того, стартовал он от звезды Сириус-2, щенок, то есть крошечного белого карлика, вращающегося вокруг системообразующего небесного тела. Разница небольшая но для человека опытного вполне заметно. «Так-так...» Альфа, почуяв, что я забеспокоился, пристала и недоумевающе рыкнула. Что ему стряслось? Дочурки мигом выстроились боевым треугольником за спиной вожака. «Охренеть!» Раздельно сказал я по-русски, наблюдая за разворачивающимся на расстоянии не больше половины Астероидницы от Гермеса к красочным спектаклям. На французском языке аналогов данной идиоме не нашлось. Это просто маньяки. Девочки, только гляньте. Собак небеса не интересовали. Они смотрели на меня, ожидая приказа действовать. От точки выхода на полнебо протянулся розовый плазменный шлейф, словно кто-то черкнул по чёрной бумаге люминесцентным маркером. След двигателей был тройным. Значит, нас почтил своим визитом крупный разведывательный рейдер или даже тяжелый военный корабль, какие в системе Вольф-360 доселе ни разу не появлялись. Господи, у них что, авария на борту? Только не это! Экипажи судов подобного класса составляет от 500 до 2000 человек. Садиться на планеты они не в состоянии слишком громоздкие. Шлейф из темно-розового начал превращаться в белый. Неизвестный корабль вновь разгонялся до световой. Секунд через десять меня ослепила новая вспышка и владелец четырех отличных псин понял, что он ничего не понимает в этом мире, равно как и в иных других мирах. Этой точки входа на стократно изученной мною в подробнейшей карте системы Вольф не существовало. Корабль нырнул в неизвестность. В никуда. И как же это прикажете понимать? Дела, буркнул я, наблюдая, как рассеивается розовая полоса плазмы. Ну, собачки, что вы об этом думаете? Альфа недовольно гавкнула. Ей явно не понравилось, что хозяин почем зря заставил беспокоиться стаю. Она не поняла, что случилось. Я поднял шляпу, водрузил ее на место и вновь мельком взглянул наверх. И опять раскрыл рот. Да так, что туда можно было без особых трудностей засунуть теннисный мяч Новый шлейф оказался сине-фиолетовым, но не менее ярким. По всему выходило, что появившийся на несколько мгновений возле нашей звезды незнакомец являлся материнским кораблем, сбросившим или беспилотную капсулу, или десантное судно с экипажем, которое включило движки спустя пяток минут после катапультирования с борта корабля-носителя. Если верить вектору движения, фиолетовый на форсаже шел к Гермесу. «Идите спать!» — огрызнулся я на собак, всей компании подошедших ко мне и начавших тыкаться холодными носами в ладони и в ремень кожаных штанов «Отцепитесь!» «Псины!» Учуяв, что хозяин к общению не расположен, молча улеглись у ног. «Линия плазмы!» исчезла за горизонтом на юго-востоке. Корабль скрыла наша планета, но я продолжал ждать. Интересно же? И, разумеется, дождался своего. Далеко-далеко, над северо-западом, там, где я и ожидал, зажглась яркая белоснежная звезда. Странный гость входил в атмосферу Гермеса. Свечение вскоре исчезло, зато стал различим серовато-белый инверсионный след на высоте не меньше 20 километров. Сделав два круга над новым Квебеком, гости начали снижение. Мне окончательно стало ясно, что приземляться они в Квебекском порту, и я даже смогу понаблюдать за этим своими глазами. «Пардон, дамочки, я вас ненадолго оставлю», бросил я в адрес любимых питомцев, но псины не отреагировали, предпочли безмятежно дремать на сухой траве. Я же галопом кинулся в дом, Сорвал с полки антикварный цейсовский бинокль 20 века. Прекрасная оптика ничуть не уступает лучшим электронным визорам. И ракетой взлетел по лестнице на крышу коттеджа. Порт находился всего в 4 километрах от нашей окраины. Три взлетные полосы, бетонированное поле, большую часть года пустующие по уже понятным вам причинам. Только на самом краешке стоят ангары с нашими древними монопланами способными летать над зелеными просторами Гермеса. Ага, очень интересно. На диспетчерской башенке появились огни. Это явно не газовая подсветка. Задействован резервный генератор, и, несмотря на все проблемы с техникой и связью, врубили радиомаяк. Только я не уверен, что гости примут сигнал. Помехи невероятные. Да вот взгляните, начинает мерцать Северное сияние, точнее его здешний аналог. Если на Земле данное явление можно увидеть лишь неподалеку от полюсов, то у нас северное сияние – обычное дело в обоих полушариях планеты, от полярных областей до тропиков. А новый Квебек находится в 1600 километрах к северу от экватора. Солнечный ветер по-прежнему очень силен. И тем не менее, гость... С изяществом развернулся над портом, подмигивая бортовыми огнями и сияя белым глазом посадочного прожектора, аккуратнейшим образом подошел к месту посадки, выпустил четыре опоры и нежно приземлился, будто на показательных учениях. Корабль скрыли кроны высоких деревьев. Теперь уже ничего не рассмотришь. «Сумасшедшие!» Я подтвердил сам для себя исходный диагноз отложил бинокль и, сдвинув шляпу на затылок, почесал висок. Интересная модель. Никогда ничего подобного не видел. Спустившись вниз, я зажег лампы, взял справочник по современной космической технике и вдумчиво пролистал. Ничего похожего на силуэт приземлившегося корабля в альбоме не обнаружилось. И тем не менее, я отчетливо увидел на киле незнакомца подсвеченный опознавательный знак. Черного орла, германского Кайзеррейха, на фоне черно-желто-красного флажка. Кстати, а что немцы позабыли на Гермесе? Хватит глупых вопросов, будем спать. Да, спать. Обо всех событиях я узнаю завтра утром. У нас новости разносятся едва ли не со скоростью света, как и во всякой глухой деревне. Пускай эта деревня выстроена на задворках цивилизации и гордо имперским протекторатом. Я выглянул за дверь, убедился, что псины благополучно дрыхнут там, где я их и оставил. В сарае душновато решили вкушать отдых под открытым небом. Северное сияние полыхало вовсю. Полосы и кольца всех цветов радуги сменяли друг друга в бесконечном калейдоскопе. Красиво! Только приелись эти красоты до тошноты! Сбросив одежду и наскоро умывшись, Я взгромоздился на необъятный водяной матрас, укрылся пледом и тотчас выключился. Снов не было, сплошная мягкая тьма.